«Аттракцион. Здесь не жрачка рвотная, но вы привыкнете. Тут хотя бы с голоду не подохнешь, как в городе. Там, если не знать нужные места, кранты. Вы уже бывали в настоящих ресторанах, офицер дья. И сержант бросает на Евлалию взгляд, вроде бы игривый, да не совсем. Она тотчас замечает дрожащую родинку в уголке его глаза. Евлалия гораздо моложе и меньше ростом, чем он, но она ясно чувствует, что он рабеет перед ней. Она часто производит такое впечатление на людей, как и прежде, на своих преподавателей. И Евлалия снисходительно улыбается ему. Виж, от жажды. то есть лишь однажды. И потом моя фамилия, с вашего позволения, не Дио, а Дио. Сержант замолкает, под его военными сапогами звонко хрустит гравий. Евлалия понимает, он обижен. Она ответила ему как ребенку, а не как взрослому человеку, более того, солдату. Сжимая ручку своего чемоданчика, она оглядывает строительный участок, по которому они проходят. Экскаваторы вздымают тучи мелкого песка, и он шуршит, налетая на ее очки». Эти мощные военные машины уничтожают то, что некогда было запретным городом последнего императора Вавилона. Вскоре здесь построят наблюдательный центр девиации, единственный в своем роде. Евлалия задерживает взгляд на трупах поверженных тысячелетних деревьев. Еще одна история, навсегда вырванная из мировой. Их вид ее не трогает. Она не чувствует никакой ностальгии по прошлому. «Главное будущее, которое воздвигнется на здешних руинах, и она уже сейчас может ясно представить себе этот новый мир. Он шевелится у нее под ногами, как младенец, готовый родиться. Именно по этой причине она и вызвалась добровольно участвовать в проекте и посвятила подготовке к нему все свое отрочество. Именно для этого она и существует». Они подходят к полуразрушенной лестнице, ведущей куда-то вниз. С каждой ступенькой звуки стройки там наверху становятся все тише и, наконец, совсем исчезают. Спуск длится бесконечно. Сержант непрерывно оглядывается на Евлалию. Его родинка вздрагивает все сильнее и сильнее. «Единственная выжившая из всей семьи, верно? Сочувствую». Все кого-то теряют во время войны. Таких, кто потерял всех своих близких, уже редко где встретишь. Они поэтому вас и выбрали. Его губы кривятся на слове «поэтому». Евлалия вызывает у него одновременный интерес и раздражение. Она уже давно привыкла к таким реакциям и спрашивает себя, а что именно он знает о проекте? Наверное, не больше, чем она, а может и меньше. Отчасти, сержант. Евлалии не хочется объяснять ему настоящую причину, самую главную. Ее никто не выбирал. Она сама проявила инициативу. Единственная среди сотен военных сирот. Она всегда знала, что призвана спасти мир. В этом древнем городе армия обнаружила нечто, способное помочь ей осуществить свой замысел способные положить конец войне, всем воинам на свете. Несмотря на военную тайну, по городу поползли слухи. И Евлалия знает, что они не беспочвены. Она всегда думала, если человечество до такой степени воинственно, агрессивно, то причина кроется не в ненависти к соседям, а скорее в боязни собственной уязвимости. Если бы каждый человек в мире был способен творить чудеса, Он перестал бы бояться других людей. Чудеса. Они-то им всем и нужны. Что у вас там? Надеюсь, ничего запрещенного? И сержант указывает на чемоданчик, который она несет. Родинка в уголке его глаза трепещет, как пойманная птичка. Афилия представляет себе, а она непрерывно что-нибудь представляет, каким он был в детстве. Да и сейчас остается ребенком и внезапно чувствует к нему материнскую нежность. Не будь сержант таким высоченным, она потрепала бы его по щеке, как еще вчера делала это в своем приюте, встречая новоприбывших сирот. Там моя машущая пушинка, то есть пишущая машинка, мне позволили взять ее с собой. Это зачем? Сводки, что ли, печатать? Нет, романы. Романы без воин. Ага, вот оно что. Ну, сидя в подземном блиндаже, по неволе начинаешь думать о мире. Остановившись на нижней ступеньке, Евлалия оглядывает подвальное помещение, где ей предстоит, и она это знает, провести очень много времени. Честно говоря, она разочарована. До этого ей пришлось пройти сверхинтенсивный курс освоения самых современных шифровальных машин. А здесь стоял всего лишь обычный телефонный аппарат. И вдруг начался обратный отсчет. Чувство головокружительного падения вверх. Телефон, видный уже с потолка, затем взлет по лестнице, затем парение над стройкой, над имперским городом, над континентом, над всей планетой, над целой, круглой планетой, безо всяких ковчегов и пустоты между ними». «Над древним миром». Афилия рывком села на кровати, сотрясаемая дрожью, в испарине, с криком, застрявшим в горле. Это случалось с ней каждую ночь при пробуждении, с тех пор, как она столкнулась со стариком-уборщиком из мемориала. И каждый раз ей требовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Ее снова и снова будоражила память Явлалии Диё. Даже больше, чем будоражила. Она заполняла ее изнутри, звучала в ее плоти и крови, в ее имени, с такой пронзительной ясностью и яркостью, какой Офелия никогда еще не знала. И пока в голове Офелии рождался вопрос: почему, она вдруг поняла, что не узнает свою кровать. Стоило ей переменить позу, как та начинала странно крениться, качаться с боку на бок, а вокруг. Валялись какие-то подушки самых разных форм и расцветок. Даже пижама, в которой она спала, ни о чем ей не говорила. Вдобавок, Афилия напрочь забыла, что она ложилась спать в этой комнате. Более того, что она вообще ложилась спать. Она пошарила вокруг себя в поисках очков, но тут же вспомнила, что у нее их конфисковали. Так же, как и перчатки. И однако Афелия не прочла во сне ни простыню, ни подушку. Ее прохватила дрожь, когда она провела рукой по этому немому шелку. Пришлось сделать невероятные усилия, чтобы сосредоточиться и оживить хоть какие-то воспоминания. Но все они были далекими, слишком смутными, и Афилия не могла истолковать их. Ей больше не удавалось войти в контакт с окружающими предметами, Мешали посторонние видения, которые захлестывали ее с головой. Подняв руки, она начала разглядывать их в свете солнечного луча, проскользнувшего между планками жалюзи. Какие они бледные ее кисти в сравнении с загорелыми плечами. Казалось, на них надеты перчатки совсем иного вида. Афилия проложила себе дорогу между подушками. Но едва она спустила ноги с кровати, как и прокинула стопку книг, и, собирая их, заметила, что все они лишены текстов и названий. Остальное убранство комнаты было им подстать. На стенах висели пустые рамки и часы без стрелок. Выключатели не зажигали и не гасили лампы под потолком, и те так судорожно мигали, что у нее мутилось в глазах. Радиоприемник, к которому Афелия кинулась, чтобы послушать новости, низ не зашел даже до треска. Что же касается двери, то она была заперта на ключ. Афелия не могла прочесть почти ни одной вещи, которая прикасалась в этой комнате. Неужели центру удалось всего за одну ночь лишить ее семейного свойства? Об этом даже думать было страшно. Но ничего, обойдется. Она все равно раскроет здешние тайны с помощью чтения или без него. Механизм подъема оконных жалюзи отсутствовал. Афилия приникла к щелке между полосками, но солнце обожгло ей глаза. Другая надежда тоже не оправдалась. В ванной она обнаружила целую коллекцию зеркал, но все они оказались кривыми». Офелия увидела в них свое перекошенное до да неузнаваемости лицо, а для того, чтобы пройти сквозь зеркало, ей требовалось безупречное отражение. От этого обилия бесполезных вещей можно было с ума сойти. Офелия долго колотила по крану над раковиной, пока он не выплюнул талику воды, позволившую ей умыться. Ее сновидения — нет, воспоминания — продолжала грызть ее изнутри. Она испытывала трудноописуемые чувства, нечто среднее между радостью и печалью. Афилев смотрелась в лужицу воды, оставшейся в раковине после умывания. В этом прошлом не было никаких следов другого, никакого намека на чье-то строптивое отражение или на какую-то хотя бы крошечную мысль, словно он ни к чему еще не был причастен в то время». Афиле пришлось долго дергать шнур в туалете, чтобы спустить воду. Теперь она, по крайней мере, выяснила, что явла леди ее, покинув военный сиротский приют, прошла через наблюдательный центр девиаций. Проект, который она добровольно вызвалась разработать, несомненно, был проектом корнукопианизм, упомянутым генеалогистами. Но пока Афилия не обнаружила в ее воспоминаниях никакого... Рога изобилия, а всего лишь подвал и телефонный аппарат. Щелчок ключа заставил ее обратить близорукий взгляд на дверь, которая торжественно распахнулась перед женским силуэтом. Силуэт напоминал бочку, увенчанную высоченным шиньоном. «Мама?» Этот возглас вырвался у Офелии невольно, и только миг спустя она поняла, что обозналась». Эта женщина не была ее матерью. Собственно говоря, она и женщиной-то не была. Это был робот. Из-за ее фартука, на котором было вышито слово «няня», донесся нечеловеческий голос. «Доброе утро, Дарлинг! Как мы поспали? Хорошо!» Примечание. «Дарлинг» в переводе с английского «дорогая». Конец примечания. Афиле еще не приходилось видеть роботов такого сорта. У няни было настоящее человеческое лицо с вытращенными глазами, вздернутым носом и ртом, растянутым в неестественно широкую улыбку. Она двигалась, как на шарнирах, точно заводная кукла. Ее нарядили в пышное платье и ржевато-белокурый парик. Это и ввело Афилию в заблуждение». После эксперимента с пулей из музея Аниме нетрудно было догадаться, что этот маскарад не случайность. В центре отлично знали, кто она и откуда явилась. И воспользовались этим, чтобы вывести ее из равновесия. «Который час? Что со мной произошло после туннеля? Как долго я проспала?» Няня расстегнула пижаму Афелии, не спросив ее разрешения и не ответив. На все эти вопросы. «Я буду вашей няней все время, что, что вы пробудите здесь. Я буду заботиться о вас. Давайте-ка оденемся поскорее. Нас ждет длинный день. Я оденусь сама». Няня. Это было последнее, в чем Офелия здесь нуждалась. Ее возмущение возросло, когда она надела казенную одежду. «Вчера» она не могла до нее дотронуться, не вернувшись вспять по времени, вопреки своему желанию. Сегодня же все эти вещи оказались практически нечитаемыми. Пока Офелия пыталась справиться со своими шароварами, няня расчесывала ей волосы. Да так усердно, что они в конце концов стали дыбом, потрескивая электричеством. Зато... Она не позаботилась о том, чтобы подобрать ей какую-нибудь обувь. Афиле пришлось выйти босиком в широкий коридор, заваленный еще большим количеством вещей, чем ее спальня. Хотя, казалось бы, это уже невозможно. Вазы, мебель, посуда и прочие вещи, явно бракованные и непригодные к использованию, служили здесь только бесполезным декором. Вдоль всего коридора... Открывались двери других комнат, откуда выходили заспанные люди. Насколько близорукие глаза Офелии могли их различить, это были мужчины и женщины разного возраста и разного цвета кожи, но всех сопровождали няни-автоматы в самых разных обличьях. Зато их подопечные носили одинаковую одежду, обнажавшую руки и щиколотки, и у каждого на предплечье виднился такой же черный штамп, как у Афелии. Значит, все эти люди — инверсы? Кое-кто из них демонстрировал внешнее уродство, другие выглядели нормально, их было не больше пятнадцати. Но ни один не ответил на приветствие Афелии. Да и друг с другом они тоже не говорили. Она шла следом за ними, спускаясь по лестнице, заваленной картонными коробками. Это помещение напоминало огромную свалку. К величайшему ее неудовольствию няня шла следом, не отставая ни на шаг. Раскрыть тайны корнокопианизма с таким эскортом будет непросто». Спустившись на первый этаж, Афилия поискала взглядом подвал с телефоном, увиденный во сне. Но на его месте оказалась столовая. В центре возвышался монументальный буфет, щедро уставленный пирожными, пряностями, кремами, тортами и пирогами, бисквитами и блинами, рахат вареньями и прочими лакомствами. Такое изобилие было явно излишним, учитывая малое количество едоков. У Афилии взволнованно забилось сердце. Теперь ей представился в новом свете переизбыток вещей, заваливших общежитие. Мифический рок изобилия, доселе считавшийся лишь старинной и несбыточной сказкой, внезапно обрел в ее глазах вполне реальное очертание. Может, он даже находится прямо здесь у нее под носом в виде какой-нибудь чашки или тарелки? Хотя нет, вряд ли. Центр наверняка скрыл его от посторонних взглядов, но это не мешало Офелии почувствовать, что она уже близка к цели своих поисков. Она с аппетитом вонзила зубы в пирожные и... едва удержалась, чтобы не выплюнуть его. Вкус был ужасный. И то же самое с другим блюдом, которое она взяла с буфета — Вся эта пища соединяла в себе привлекательную видимость и мерзкий вкус. Даже чай и тот нельзя было пить без отвращения. Этот буфет оказался подстать всему общежитию. Разочарование захлестнуло Афелию. Неужто рок изобилия всего лишь это, всего лишь приумножение ни на что негодных материальных благ? Но тогда каким образом он поможет Торну ей справиться с Евлалией, с другим и прекратить обрушение ковчегов. А инверсы тем временем молча жевали пищу, каждый в своем углу. Одна Фелия не могла проглотить ни крошки. Она испуганно мигнула, когда к ней подкатилась по столу большая сдобная булка. Этот подарок Прислал ей молодой человек, сидевший на другом конце стола, но достаточно близко, чтобы она могла разглядеть его узкие раскосые глаза, пухлые румяные щеки и улыбку, обнажившую белоснежные зубы. На плече юноши красовался все тот же черный штамп. Это был первый человек, с которым Офелии удалось встретиться глазами. Она с недоумением спросила себя, в чем выражается его инверсия. Выглядел он совершенно обычным парнем. Впрочем, и ее собственная внешность была на первый взгляд вполне ординарной. Недаром Блэс упоминал о том, что существует много разных отклонений. Одни воплощаются в телах, другие в рассудках, третьи в свойствах. Торн советовал ей не принимать подарков от незнакомых людей, но здесь любая пища вызывала недоверие. Афилия надкусила булку и нашла ее вполне съедобной. «Спасибо». Молодой человек прижал палец к губам, призывая ее к молчанию. Потом, указав ей кивком на нянь роботов, покрутил тем же пальцем, изображая вращение пленки магнитофона. «Так, все понятно». Значит, в них вмонтировано устройство для звукозаписи. Если Афелия не сможет задавать вопросы, зная, что они будут записаны на пленку, ей придется проявить чудеса ловкости, ведя свое расследование. И тут прозвучал удар Гонга. «Пора, Дарлинг!» — объявили хором няни-автоматы. Все встали и вышли во внутренний двор также заваленный всяческим хламом, мешавшим пройти. Колонны песочного цвета, изъеденные временем, несомненно относились к эпохе процветания имперского города. Афилия на ходу прикоснулась к ним, но так и не смогла прочесть их историю. Без очков ей было трудно обозреть весь этот огромный двор, простиравшийся вдаль за зубчатой тенью аркад. Все это походило не на сад а скорее на промзону. Значит, вот оно какое место ее заточения. Инверсы хранили мрачное молчание. Няни-автоматы бдительно следили за тем, чтобы их подопечные держались на расстоянии друг от друга. Их вереница встретилась с процессией людей в серых плащах с капюшонами, скрывающими лица. Эти явно не были ни роботами, ни инверсами. Один из них на миг обернулся, проходя мимо Офелии, но не сказал ни слова и зашагал дальше. После долгой ходьбы по галереям, заваленным коробками, инверсов заставили спуститься в другой просторный внутренний двор, уже раскаленный от солнца. Наконец-то промышленные сооружения обрели в глазах Офелии четкие очертания — Ржавые карусели, пустые ярмарочные ларьки, огромное, также пустое колесо обозрения и повсюду, куда ни глянь, груды мусора. Неужели это было когда-то парком аттракционов? И неужели в этом заключалась альтернативная программа? Афилию преследовало неприятное чувство, что она удаляется от того, что смутно видела во сне. Ее вели в душное полутемное помещение Шапито. И она увидела множество колченогих стульев перед экраном, на который пыльный луч проектора отбрасывал какие-то мечущиеся изображения. Посреди арены стоял проигрыватель, извергавший сиплую, дребезжащую музыку. Инверсы расселись по поврось, так, чтобы между ними оставалось несколько пустых стульев. Фелии указали на первый ряд. Молодой человек, угостивший ее булкой, сидел через два стула от нее. и автоматы встали у выхода, дожидаясь конца сеанса. Афилия надеялась, что он не будет слишком долгим. Перед ней на экране непрерывно складывались и рассыпались геометрические фигуры. И это зрелище вызывало у нее одновременно мигрень и тошноту. «Не смотри на них все время!» Шепот исходил от юноши с булкой. Он небрежно развалился на стуле, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу и делал вид, будто смотрит на экран. Хотя на самом деле его глаза были устремлены на Офелию. Они поблескивали от любопытства в полутьме Шапито. «И на меня тоже не гляди долго. Делай, как я. Прикидывайся!» Офелия притворилась, что смотрит на экран. «Здесь...» под какафонию проигрывателя, поудаль от няни автоматов, они могли, наконец, поговорить. «Меня зовут Космос». Афилии понравился его голос, чуть насмешливый, с легким восточным акцентом. Слушая его, она чувствовала себя совсем маленькой, ничтожной. Примерно то же самое ощущала Евлалия Дио, шагая за сержантом с дрожащей родинкой у глаза. «То же самое». «Ну что, ты давно в этой программе, космос?» «Достаточно, чтобы посоветовать тебе не засматриваться на эти образы. Тут каждый день начинают с таких просмотров. Это действует на нас, как картинки в жавяле. То есть, я хочу сказать, как картинки в туннеле. Трудно тебе пришлось? Не переживай. Не ты первая. Меня, например, в туннеле вывернуло наизнанку». Офелия вцепилась пальцами ног в палас. Она искала глазами, но не находила хоть какую-нибудь отражающую поверхность рядом с собой. «А что дальше?» — спросила она. «Что они нам уготовили?» «Испытания, собеседования, мастерские. Скоро сама поймешь. Или нет?» «Ты, скорее всего, ничего не поймешь. Они здесь все чокнутые. А ты вроде соображаешь. Ты вроде меня». В глубине Шапитора раздалось покашливание, и Офелия, мельком глянув назад, скорее угадала, чем увидела за стульями и проектором силуэты в серых плащах. «Не смотри на них!» — еле слышно шепнул космос. «Это сотрудники. Их специально нанимают в центр, чтобы газ излучать. То есть, я хочу сказать, чтобы нас изучать». Офелия сделала глубокий, Очень глубокий вдох. Одна такая оговорка могла быть случайностью, но две уже настораживали. Будь у нее хоть карманное зеркальце, она могла бы проверить, действительно ли космос тот, за кого себя выдает. Но едва ее посетила эта мысль, как парень сменил место, отсев на один стол дальше. «Ты меня в чем-то заподозрила? Почему?» Его голос, который Офелия теперь слышала хуже, из-за того, что он отсел, утратил шутливые нотки. Этот парень принадлежал к эмпатикам. Или же был похож на них. Семейное свойство позволяло ему угадывать хотя бы частично все, что исходило от Офелии. И она решила поговорить с ним напрямик. «Ты выражаешься, как одна моя знакомая, но она мне не подруга». Космос... Не удержавшись, бросил на Офелию удивленный взгляд, вызвавший новое неодобрительное покашливание в глубине шипето. «Мои проворные поэмы, то есть, я хотел сказать, мои разговорные проблемы, начались с тех пор, как я оказался здесь. В центре ничего не лечат, наоборот, превращают нас в полных дегенератов, и вот результат». Ты либо несешь бог знает что, либо двигаешься бог знает как. Погоди, с тобой тоже такое будет, рано или поздно». Пальцы ног Афелии разжались сами собой. Значит, нелепые оговорки Евлалии и были следствием того, что она перенесла в рамках проекта «Корнокопианизм». И вполне вероятно, что она сама страдает теперь нарушениями чтения. Неужели один только проезд по этому странному туннелю сделал ее руки слепыми? Космос заговорил еще тише. Сейчас Офелия еле слышала его. «Разве только сбежать отсюда, до того, как тебя изуродуют в конец. Но в одиночку это невозможно. Мы должны изучить шанс. То есть я хотел сказать «заключить альянс». Но я пришла сюда добровольно». Я не собираюсь бежать. Если мы не сбежим, мисс, нам хана, они нас прикончат. Как это прикончат? У них тут три протокола. Первый полон под завязку. Не знаю, куда отправляют тех, кого переводят во второй. Иногда мы их видим, правда, издалека. Но как только их уводят на укол, то есть переводят в третий протокол, о них больше ни слуху, ни духу. Афилия уцепилась за слова Блеза, сказанные им в фургоне. «Может, их просто отпускают домой?» «Не всем повезло иметь свой дом», — возразил Космос. «Меня, например, никто на свободе не ждет». «Да и тебя тоже», — добавил он с легкой усмешкой. «Пари, держу! Ты здесь оказалась потому, что больше некуда идти». Вдали снова загудел Гонг, положив конец кинопоказу и их разговору. «Наблюдательный центр девиации имеет свой собственный некрополь», шепнул Космос, вставая. «Не знаю, как ты, а у меня нет никакого желания окончить там жизнь». С этими словами он подошел к своей няне-роботу. А Фелию няня отвела в индивидуальную палатку гораздо меньших размеров, чем Шапито, где сотрудники заставили ее проделать множество бессмысленных жестов согнуть руку, закрыть один глаз, попрыгать на одной ноге, повертеть головой и так далее, пока у нее не потемнело в глазах. Ни один из них не показал ей своего лица, не обратился к ней с разговором. Она так и не узнала, носят ли они пенсне с черными стеклами под своими капюшонами. Затем ее посадили в темную кабину, чтобы сфотографировать». Офелию так ослепили вспышки аппарата, что няне-роботу понадобилось держать ее за плечи, чтобы вывести из кабины и проводить дальше. Следующий этап протокола проходил на платформе паровой карусели. Офелия такой никогда не видела. Вместо сидений там были понаставлены мольберты, за какими обычно работают художники. Но никаких стульев. Инверсам полагалось стоять. Как только Офелию подвели к ее мольберту, карусель начала вращаться. «Ваша левая!» Одни начали писать буквы, другие стали рисовать. Но все делали это левой рукой. «Ваша правая!» Все тут же сменили руку. Карусель с жутким скрипом завертелась в другую сторону. Одна из женщин извергла съеденный завтрак. Космос был прав. Все они здесь просто свихнулись. Афилия уставилась на белый лист бумаги, не зная, что ей делать. Сейчас она думала только об одном — о разговоре в Шапито. Ей вынуждена была признать, что он сильно ее встревожил. Она боялась не за себя, по крайней мере, пока. Она боялась за Торна. Генеалогисты были могущественными правителями Вавилона, однако даже они не смогли защитить своего прежнего информатора. Неужели он стал жертвой третьего протокола? Офелия знала, что наилучший способ помочь Торну — это быть его глазами и ушами всюду, где Центр не позволит ему лично проводить инспекцию. Но она хотела предостеречь его от опасности. Она вздрогнула, когда няня-робот шлепнула ее. «Вы не сойдете с карусели, пока не выполните, как положено, все ваши задания, Дарлинг!» Афилия взглянула на своих ближайших соседей. Один из них, старик, регулярно прерывал каллиграфические упражнения и хлопал себя по уху бурмача «надо подняться вниз, надо подняться вниз». Несмотря на близорукость, Офелия различила круги у него под глазами, такие же черные, как чернила, которыми он брызгал себе в лицо. На него тяжело было смотреть. Но когда она повернулась в другую сторону, ей стало еще тяжелее. Она увидела профиль совсем юной девушки, которая прилежно раскрашивала картинку. Ее щека была усыпана подростковыми прыщами – В общежитии Афилия эту девушку не заметила. Странное дело. В отличие от других инверсов на карусели, у нее одной не было няни-автомата. Зато ее пристально разглядывала группа сотрудников. «Ваше задание, Дарлинг!» — повторила няня-робот. Афилия схватила кривой карандаш, такой же нечитаемый, как все, к чему она прикасалась с момента пробуждения, и написала несколько раз, одну и ту же фразу, но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина. Она так и не поняла, что означают эти слова, но теперь ей хотя бы удастся избежать унизительного, прилюдного наказания на карусели. Вращение то в одну, то в другую сторону превратило написанные слова в неразличимые каракули. Афилия все время невольно посматривала на профиль юной девушки, стоявшей рядом. Но чем больше внимания она ей уделяла, тем чаще в ее памяти всплывал странный сон минувшей ночи. Впечатление от него было и горьким, и приятным. Что же это значило в конце-то концов? Вдали загудел гонг, и карусель остановилась. Девушка тут же послала Афелии широкую улыбку, прижав к груди свой рисунок. Теперь она стояла к ней лицом, волосы были заправлены за уши, и Афелия смогла оценить все своеобразие ее черт. Лицо было пугающе асимметричным. Уши, брови, ноздри, зубы — Все вплоть до очертаний лба и челюстей, не сходилось так разительно, словно их владелец услепили из половинок двух разных людей. В одном глазу даже отсутствовала радужная оболочка, и он слепо уставился на Афелию, пугая ее своей белизной. А от брови к ноздре тянулась золотая цепочка. «Секундина!» — прошептала Афелия. «Сестра Октавио!» Дочь леди Септимы. Она абсолютно ни одной своей чертой не походила на них. Если бы не цепочка, никто не заподозрил бы родственные связи между этими тремя. «Жрачка сена протыкает!» «Что? Простите?» Афилия ничего не поняла. Секундина нахмурила свои разные брови и настойчиво повторила. «Сена протыкает! Железо!» поднимает и горы воздвигает. Офелия, совсем сбитая с толку, недоуменно затрясла головой. Эта тарабарщина была похожа на оговорок, с которыми она до сих пор имела дело. Секундина досадливо вздохнула. Потом сунула свою картинку Афелии и спрыгнула с каруселя. Рисунок был странный, но прекрасно выполненный. Все детали прорисованы так тщательно, словно толчки карусели ни на миг не помешали художнице уверенно проводить штрихи. На нем был изображен мальчик, очень похожий на Октавио. Он плакал, глядя на клочки бумаги, раскиданные у его ног. Все присутствовавшие сотрудники тут же собрались вокруг Офели. Они отобрали у нее рисунок и начали передавать его из рук в руки, усердно делая записи в блокнотах. Но Офелия не обращала на них никакого внимания. Она поняла, наконец, природу того странного чувства, которое переполняло ее с момента пробуждения. Это было то же самое чувство, которое испытывала Евлалия Диё по отношению к сержанту, по отношению к военным сиротам. Чувство, которое она потом, много позже, испытает по отношению к духам семей. Глубинные, утробные чувства, пронизывающие каждую жилку в теле Офелии. Материнский инстинкт.